Глава 44. Неделю спустя, в день викторины, к пабу подъехал фургон с надписью «Живи, как время». С водительского сиденья лихо соскочил Марио в черной рубашке Пола с логотипом компании, выцветших джинсовых шортах и испадрильях. Кудри были прихвачены банданой. Он обнял Мэгги, потом отстранил ее от себя и стал рассматривать с озабоченным видом. «Мы ведь в порядке, да? Ты и я». «Конечно, мы в порядке», — она похлопала его по руке, поняв, что он переживает, что зашел слишком далеко тогда, после обеда в ресторане. «Знаешь, это Амарона во всем виновата. После него у меня всегда проблемы». Он улыбнулся. «Но ты сделала правильный выбор. Я намного лучше в качестве друга, чем любовника. Я верный друг до смерти». Мэгги засмеялась, обрадовавшись, что он не стал ее упрекать за то, что она сбежала. Он был очень самокритичен а не заносчив, что мог бы запросто себе позволить. «Быть может, тяжело быть таким невероятно привлекательным? Быть может, это проклятие?» «У тебя все в порядке?» Он смотрел ей прямо в глаза. «Знаю, как это должно быть тяжело все еще». «Это правда», — ответила она со вздохом. «Надеюсь, однажды я найду кого-нибудь, кого-нибудь вроде тебя». У него был грустный вид. Мэгги поняла, что Марио искренен и не пытается снова ее соблазнить. И она даже немного пожалела, что у нее не хватило смелости довести свою ночь страсти до финала. Секс с Марио, видимо, мог бы быть горячим. Ее тело было к нему готово, как, впрочем, и разум. Это сердце сопротивлялось. Но, возможно, Марио прав. В качестве друга он лучше. Без привилегий. Как ни говори, а привилегии всегда меняют дело. Тем не менее, даже прояснив ситуацию, Мэгги было трудно смотреть ему в глаза. Все утро она планировала, как разместить столы для викторины и рассадить команды. И хотя посадить себя и Рассела за один стол было непросто с точки зрения логистики, Мэгги сделала все, чтобы они оказались за одним столом. Было что-то в его сухом юморе, его теплоте и основательности, что заставляло ее думать о нем. Рассел был практически полной противоположности переменчивого магнетического Марио, но она чувствовала за собой вину и поэтому сменила тему. Что привез? Он распахнул заднюю дверцу фургона с торжествующим видом. Бриазола, салями с ароматом фенхеля, таляджом, горгонзола, маринованные артишоки, красные перцы, оливковое масло первого отжима, моцарелла, мяленные на солнце помидоры с чудесными травами. Он сложил вместе большой и указательный пальцы и поцеловал их. «Пекорино!» «Спелый свежий инжир!» «Базилик!» Он взял пучок и помахал им у нее перед носом. «Бог мой!» «Винни с ума сойдет!» «Эй, Винни!» На пороге паба показалась Винни. На ней был фартук. Она медленно направилась в их сторону, и Мэгги заметила, как Марио смотрит на нее, оценивая ее хрупкую фигуру, стильную стрижку и тату. «Это Марио», — сказала Мэгги. «Он поставляет нам оливковое масло и томаты и...» «Ты только взгляни». Пекарина. Винни протянула руку и любовно погладила бледно-оранжевый шар, подняла взгляд на Марио. «Вы все это сами импортируете?» «Моя семья загружает все это на грузовик в Риме и отправляет сюда». Мэгги дернула бровью, не совсем уверенная, что Марио говорит правду, но история была красивая и произвела впечатление на Винни. А Марио, в свою очередь, не сводил глаз с Винни, которая рассматривала, поглаживала и обнюхивала продукты и пробовала их на вкус, то и дело задавая вопросы, на которые он отвечал со свойственным ему очарованием и опломбом. — уверен, что не хочешь принять участие в викторине в моей команде? — спросила Мэгги шутливо. Он покачал головой с ироничной улыбкой. «Я ни в чем не разбираюсь, разве что в футболе». Он пожал плечами, подчеркивая свою некомпетентность. Мэгги рассмеялась, но почувствовала облегчение. Марио и Рассел за одним столом слишком много для нее. «А ты понравился Марио?» — сказала она Винни, когда они складывали продукты в холодильник. Винни только рассмеялась. «Боюсь, не мой типаж». Он на самом деле душка. Я имею в виду, он парень. «А, «А!» — произнесла Мэгги и покраснела. «Но никогда не говори никогда!» — Винни выложила пекарина на рабочую поверхность. «Он крутой! Можно сделать ей исключение?» — она подмигнула Мэгги. Мэгги обругала себя за наивность. Но, похоже, Винни не обиделась, и Мэгги еще больше полюбила Винни за ее целеустремленность, готовность попробовать что-то новое и страсть к еде. Винни превратила кухню в место полное чудес. Ей не был присущ эгоизм, только безграничная энергия и энтузиазм, и Мэгги была довольна, что рискнула и взяла Винни на работу. И только молилась, чтобы Винни не сорвалась с места и не отправилась путешествовать слишком скоро. Жизнь в Рашбруке была довольно скучной, а Винни, как понимала Мэгги, хотелось приключений. Мегги с Хлоей провели день, собирая блюдо с закусками по два на каждый стол на шестерых, плюс по бутылке кьянти и бутылке суаве. Винни испекла свежую фокаччу с розмарином, кусочки которой можно было макать в блюдце с оливковым маслом с перцем, и приготовила крошечные тирамису с лимончелло. Их планировалось подавать после того, как будет объявлен победитель, чтобы удержать участников в пабе и не дать им сразу же убежать домой. Мэгги наблюдала, как Хлоя нарезает сыр, и раскладывает ломтики на бумаги. бумаге. Меги действительно была впечатлена тем, как та работала. Хлоя была ответственной и инициативной, хотя все еще немного стеснялась. Проявляла искренний интерес ко всему, хотела узнать, почему что-то делается так, а не иначе, и задавала кучу вопросов. Ее заворожила черри. Хлоя, не мигая, смотрела, как та ставила букет цветов в кувшин, подрезая стебли и отрывая листья, и копировала каждый ее шаг, и вскоре была не отличить, кто составил букет — черри или Хлоя. Еда тоже интересовала Хлою. Сегодня они попробовали все, что привез Марио, прежде чем решить, как это подавать. Пробуя, Хлоя закрывала глаза. Когда Мэгги спросила Хлою, какой сыр ей понравился больше всего, та долго раздумывала. «Мне понравился сливочный вкус вон того», — Хлоя указала на Таледжо. «Но у Голубого больше остроты, как укол» и мне нравится ломкий и твердый. Нравится его соленость. Не знаю, что выбрать. Мне все сыры понравились». Было видно, что у Хлои огромный потенциал. Но Мэгги за нее беспокоилась. Иногда Хлоя выглядела усталой, не выспавшейся, с темными кругами под глазами. Она никогда не жаловалась и всегда была работоспособной, но у нее чувствовалась какая-то наэлектризованность. Казалось, прикоснешься и дернет током. В день открытия Мэгги видела, как мать Хлои накачивалась вином, будто от этого зависела ее жизнь. Мэгги спросила Розу об этом, когда та вернулась, проводив Хлою до дома. «Хлоя, — говорит, — мать иногда бывает взбудораженной и пьет чуть больше, чем следует». Роза поморщилась. «Мне кажется, мать Хлои несчастна. Что-то здесь не так». Я сказала Хлое, что она может поговорить со мной об этом в любое время. Сегодня. Раскладывая соус из фасолика на линии по керамическим мискам, Мэгги размышляла о том, как на самом деле Хлоя живется дома. «Как твоя мама?» — спросила Мэгги непринужденным тоном. Хлоя вздрогнула и изумленно уставилась на нее. Она выглядела загнанной в угол, словно не знала, что сказать. «Хорошо», — наконец ответила она. «Всю неделю ходила на работу, поэтому устала, наверное». Но собирается на викторину, тем не менее. Мэгги решила посадить Николь за один стол с Амандой и Тео. Что? Хлоя снова подняла глаза. Она заходила и купила билет, сказала, что обожает викторины в пабах. Хлоя молча нарезала салями острым ножом. Да, мама сильна в общих знаниях. Всегда дает правильные ответы в телевикторине, мастер-майнд. Мы говорили ей, что она должна принять участие. У Хлои слегка дрожали руки, и она вытерла их о фартук, будто они вспотели. «Хлоя? Все в порядке?» Так кивнула. «Можно я перед викториной схожу домой? Надо принять душ и все такое». «Конечно, можешь сейчас идти, если хочешь. Только возвращайся к шести». «Мам, ты не можешь идти на викторину?» Хлоя выглядела расстроенной. «Помнишь, что было на прошлой неделе?» Хлоя помчалась домой в Карслет Кресент и нашла мать, наводящую красоту в спальне за туалетным столиком. «Мне очень хочется». Николь была спокойной, собранной, свежей, как маргаритка, в джемпере в бритонскую полоску и в юбке из шамбре. «И если тебя это волнует, я не пила всю неделю и не собираюсь ничего пить вечером». Хлоя не знала, что на это ответить. Такое обещание она слышала уже тысячу раз. «Хлоя». Николь повернулась и взяла дочь за руку. «Я горжусь, что ты там работаешь. Я тебя не подведу. И ты знаешь, как я люблю викторины в пабах. Хочу потренировать мозги, а то они совсем перестали включаться. Впервые за много месяцев мне выдалась такая возможность. Мы договорились, что больше не будем оставлять Перл и Отиса одних. До десяти можно. Мы будем в двух шагах. После викторины я сразу вернусь домой. Она начинается в половине восьмого, значит закончится не позднее половины десятого. Хлоя вздохнула. К моменту их возвращения с церемонии открытия паба Перл и Отис едва не поубивали друг друга. Отис не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над сестрой и не разрешил ей поиграть на игровой приставке, которую купил им отец. «Это подарок для нас двоих!» — настаивала Перл. «Можешь завтра поиграть? Я хочу сейчас!» «Ты слишком маленькая для этой игры! И ты тоже!» Дело дошло до драки. Когда Хлоя привела мать домой, Перл каталась по полу в изнеможении после истерики и показала следы от укуса на плече, а Отис настаивал, что она сама себя укусила. Без криминалистов было невозможно понять, кто говорил правду. Хлоя разрешила Перл спать с ней, чтобы та успокоилась. Пережить такое снова Хлоя не желала. «Обещай, что вернешься до десяти», потому что мне нужно будет остаться, помочь прибраться. Могу задержаться допоздна». «Договорились». Николь нанесла на губы бледно-розовый блеск, изжала их, затем встала и вытянула руки. «Как я выгляжу?» «Как идеальная мать», — подумала Хлоя. «Все, что ей оставалось, — это молиться, чтобы Николь выполнила обещание».